— спросил он сначала у Шарбонно. — Ничего, патрон. Точнее, не нашел орудия убийства. — Неудивительно, — сказал старший инспектор. — Но мы не могли не попытаться. Когда получим доклад Корнера, будет ясно, чем его убили, камнем или чем-то другим. — А что монахи? — У всех взяты отпечатки пальцев, — сказал Бувар. — И мы провели первичный опрос. После службы в 7.30 они приступают к исполнению своих обязанностей.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 Здесь скотный двор французский, конец примечания. Но по дороге туда он заглянул к Приору. Зачем? Гамаш выпрямился и снял очки. Ну, чтобы передать просьбу настоятеля. Судя по всему, тот хотел встретиться с Приором утром после одиннадцатичасовой мессы. Эти слова странно звучали из уст Бувара, Настоятель, Приор, монахи, ну и ну... Они уже ушли из словаря Квебекцев, перестали быть частью повседневности. Всего за одно поколение эти слова из уважаемых превратились в нелепые, а вскоре грозили исчезнуть полностью. «Быть может, Господь на стороне монахов», — подумал Бавуар, — «но время?» — «Явно нет». Брат Симон говорит, что, зайдя к Приору передать просьбу настоятеля, он никого здесь не увидел.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 Возможно, или о чем-то неотложном, срочном, возникшем неожиданно. Тогда почему не встретиться с приором немедленно? – спросил Бувар. Зачем ждать одиннадцати часовой мессы? Гамаш задумался. Хороший вопрос. Если приор не вернулся после службы первый час и к себе в кабинет, то куда он мог пойти? Может, он пошел прямо в сад? – предположил Шарбоно. Вполне вероятно, – сказал старший инспектор.